Послание Иакова, 1 глава, 23-24 стих. «Когда моя сестра была еще маленькой, она часто стояла перед зеркалом. Она думала, что там стоит еще одна девочка, и не знала, что видит в зеркале себя». «Вот ты не можешь оттуда выйти!» — говорила она и высовывала язык. Но девочка в зеркале тоже показывала ей язык. Потом она делала длинный нос, девочка в зеркале делала то же самое. Моя сестренка пряталась за зеркало и смеялась. Она думала, что девочка из зеркала будет ее искать. Она доставала свои куклы, мышку, и показывала с гордостью свои игрушки. А у девочки в зеркале были те же самые игрушки. Сестренка злилась и плевала на девочку в зеркале, но та умела также нагло плеваться. Позже она смеялась над своей глупостью. Но бывает, что и взрослые люди долго стоят перед зеркалом, особенно девушки и женщины, и спрашивают – «Зеркальце, скажи, кто самая красивая в округе?» «Да, все хотят быть красивыми». У одной девочки были красивые длинные волосы, но на лице были веснушки и угри. Она была недовольна этим. «Я заклею это зеркало», — сказала она однажды. «Кто его выдумал?» Часто она начинала плакать. Ее собачка-жучка ничего не понимала. Она думала, что ее хозяйка самая красивая, потому что она так хорошо с ней обращалась. Да, дорогие ребята, в зеркале мы видим свою наружность, но важнее знать, как мы выглядим внутренне, как выглядит наша душа. Внутри часто бывают опасные прыщики, зависть, ложь. Гнев, ссора, ревность и многие другие грехи. Есть девочки, которые красиво выглядят, но сердце у них злое. Однажды Бог говорил с девочкой, когда она снова опечалилась перед зеркалом. Господь сказал ей, «Важно, чтобы сердце твое было красивым. Красота заключается» в исполнении Слова Божьего. Девочка обрадовалась. Позже она вышла замуж за хорошего человека, хотя веснушки у нее остались. Господь помог ей приобрести красивое сердце. Давайте будем молиться и благодарить Господа за то, что Он создал нас такими, какие мы есть. Попросим Его исполнить сердце наше, «Духом Его святым, чтобы мы стали внутренне красивыми».